Глава сороковая. Маша плохо запомнила, как её выводили из леса. Мужчины поддерживали её с обеих сторон, а иногда и несли на руках по очереди. Она слышала, как по рации сообщали, что она нашлась, и плакала. То от облегчения, что всё закончилось, то от стыда, что своей глупостью она переполошила людей. Толик утешал как мог, а он никогда этого не умел. Маша, возьми себя в руки. Маша, думай о ребёнке. Да думает она, думает. И от этих мыслей ей становится ещё хуже. Она отвратительная мать. Лишь бы с малышом ничего не случилось. Миша не взывал бы к её совести. Он заключил бы её в объятья, самые крепкие и уютные объятия на свете. Он согрел бы её своим теплом, Он сам нес бы ее на руках до самого дома. А еще он ворчал бы и ругался, но не всерьез. Маша не спрашивала о Михаиле. Скорее всего, он был в другой поисковой группе, только и всего. Сильно болела поясница, тянула внизу живота. И Маша мечтала о том моменте, когда его руки коснутся спины. «Тогда все пройдет, обязательно». Едва они вышли из леса, как подкатила машина скорой помощи. Вокруг было много людей. Маша вертела головой, пыталась отыскать Михаила взглядом, но в предрассветной дымке почти никого не узнавала. Тем более её тут же уложили в машине, подключили какие-то датчики. «Угроза, Толь!» – кратко сказал незнакомый врач. «До Москвы довезём или в областную?» нахмурился Толик. «Довезём. Да Лучше к нам. Здесь навряд ли хорошая неонаталка». «Что, даже так? Лучше перестраховаться, ты же знаешь». «Что с ребёнком?» спросила Маша, едва смогла вставить хоть слово. «С ним всё в порядке, а вот с вами не совсем», ответил ей врач. «Едем в больницу. Немножко полечимся, немножко понаблюдаемся». Пока шёл разговор, фельдшер наладил капельницу. — Всё, Толь, мы едем. Ты с нами? — Я за вами на своей машине. — Толик! — Маша вцепилась в его рукав, притягивая к себе. — Толик, где Миша? Я без него не поеду. — Машуль, тогда выбирай, ребёнок или Михаил, — резко ответил Толик, высвобождаясь. «Нет времени искать твоего...» Он усмехнулся. «Любовника». Маша прикрыла глаза. Если бы она могла встать, то непременно врезала бы Толику по щечину. Руки чесались. «Поехали!» Прошептала она едва слышно. «Миша не оставит ее. Непременно найдет. Ведь теперь он точно знает, где искать». «Толя, захвати ее обменную карту». — попросил врач. — И документы. Дом открыт. Маше было неприятно, что Толик станет копаться в её вещах. Но выхода нет. — Всё в сумке, а сумка в шкафу. Не найдёшь — спроси у Миши и скажи ему, куда меня повезли. — Всё будет хорошо, Машуль. Неожиданно ласково произнёс Толик и погладил её по руке. Распросив Машу о самочувствии, врач отдал распоряжение фельдшеру, а потом спросил. «Вы уж простите мое любопытство, Мария, но какого рожна вас в лес понесло на ночь глядя?» Ребенок плакал. Маша ощущала усталость, но теперь приятную. Видимо, подействовали лекарства. Глаза слипались, хотелось спать». «Думала, потерялся или оставил кто. Знаете, как бывает?» «Ребёнок!» — задумчиво протянул врач. «То есть вы на плач шли?» «Ну да. Это галлюцинации? Я схожу с ума?» «Нет-нет, вы в своём уме!» — заверил её врач. «А это лешего ребёночек плакал!» — вмешался фельдшер. «Есть такие легенды!» что, когда детский плач слышат, а ребёнка нет, то это нечисти дети, домового или лешего. «Да, только ребёнок был», — перебил его врач. «Стёпа, ты бы поменьше бабских сказок слушал, да пациенткам их пересказывал». «Был? В лесу был ребёнок?» — встрепенулась Маша. «Да мы пока ждали, местные рассказали». Мол, сегодня у них две потеряшки. Вы, да дочка кого-то из дачников. то правда, быстро нашли, по плачу. — А как? Маленькая совсем. — Года два вроде. Мать не уследила, девочка в лес убежала. Если голосок тоненький, то можно подумать, что младенец плачет. — Но почему я её не нашла? Шла же на плач. — Там вроде ручей рядом. Вода звук искажает. Кажется, рядом, а то далеко. Вы, Мария, не переживайте, главное. С головой у вас всё в порядке. Но вот одной бежать в лес не стоило. Нужно было позвать кого-нибудь. «Да», — согласилась Маша, «да». До больницы домчались быстро. Ранним утром дороги ещё свободны, да и с мигалкой скорой помощи им не пришлось бы стоять в пробках. Машу разбудили для осмотра, потом для УЗИ. Она перестала бороться со сном, как только услышала, что с ребенком все хорошо. Боли ушли, хотелось только спать. Михаил видел, как Марусю вынесли из леса, но подойти к ней он не смог. И не бывший муж Толик был тому виной. Как военный человек, Михаил знал, что бывают ситуации, когда дорога каждая минута. И сейчас такая же. Маруся провела в лесу ночь. Она беременна. Ей нужно оказать срочную помощь. Скорее всего, чем быстрее она попадет в больницу, тем лучше. Так и оказалось. Буквально через пять минут машина скорой помощи рванула с места. Михаил дернулся, потому что бывший муж Толик в последний момент вышел из машины. «Это что ж получается? С Марусей никто не поехал?» Он не хотел устраивать сцену у нее на глазах. И еще и поэтому держался подальше, пока Анатолий был рядом с ней, но никак не предполагал, что тот не будет сопровождать ее в больницу. «Как Маша?» — спросил он, догнав Анатолия. Тот припустил в сторону Марусиного дома. «Что с ней?» «Угроза преждевременных родов. Надеюсь, обойдется. Ее в клинику повезли». «Куда?» «В Москву». Анатолий назвал адрес. «Маша сказала, ты в курсе, где ее документы? Паспорт, обменная карта?» «Да, сейчас. Может, еще что-то надо?» «Нет, только документы». Анатолий не пошел в дом. Ждал возле своей машины. Михаил отдал ему папку. «Ты сейчас туда?» «Да». Он медлил, не садился в машину, смотрел на Михаила как-то странно. Вроде бы и без злобы, словно хотел что-то сказать, но не решался. И вдруг спросил. «Ты её любишь?» «Да». «Отпусти». Анатолий прищурился. «Ведь это наш ребёнок, её и мой». Она так и будет разрываться между нами, когда он родится. — А ты, значит, её не любишь? — процедил Михаил. — Почему? — Так ты и отпусти. Чего ты мне предлагаешь? Любишь — отпусти. Или только советовать — гораст. — Ребёнок! — по слогам произнёс он. — Мой ребёнок. — Пусть Маша решает, кто будет лучшим отцом. Анатолий с досадой отвернулся, но спорить не стал. «Ладно, пусть Маша решает». Он открыл дверцу машины. «Погоди!» Михаил вспомнил, что так и не поблагодарил его за помощь. «Спасибо». «Хорошо, что позвонил». Смотря вслед удаляющейся машине, Михаил вспомнил, что Марусин телефон остался в доме, и позвонить ей он не сможет.